Глава 16. Пока я ждала возвращения Бланш и её супруга, молва о праздновании моего 18-летия разнеслась по всему Лондону, приукрашенная фантастическими подробностями, о том, например, как Ворон перевоплощался в адмирала Нельсона и изображал Трафальгарскую битву, стоя на палубе игрушечного корабля, давая залпы из миниатюрных пушек. Из-за этих лестных для меня выдумок миссис Картер, мама милого Эдмунда, пригласила меня на празднование его восьмилетия. Миссис Картер души не чаяла в своем белокуром ангелочке, у которого было еще пять таких же белокурых сестер. Она горела желанием удивить своего обожаемого малыша и умоляла меня с Петручча навестить их во время праздничного обеда. Я сомневалась, поладят ли Петруча с детьми. Если честно, я была уверена в обратном, но предложила привести с собой дрессированного кролика. Миссис Картер немного расстроилась. Ворон, благодаря слухам, успел снискать славу, но согласилась. Мы с Питером ещё раз отрепетировали все свои трюки в классной комнате. Питер считал, становился на задние лапки, прыгал через кольцо, притворялся мёртвым, падая лапами кверху и делал всё, что полагалось. В день праздника у меня возникло странное чувство, словно комок застрял в горле. Позже я узнала от мистера Эшли, что в театральных кругах это называется мандраж. Миссис Картер пригласила на праздник не меньше двадцати детей. всяких Меги, Пейги, Томов и Тимов. Среди них были и совсем младенцы, и мальчики и девочки лет 10, и даже старше. Когда мы с Питером прибыли к миссис Картер, всё собравшееся общество уже объелось персиковых десертов, сливовых пирогов, пирожков с яблоками и абрикосового бланманже. И до такой степени наигралась в прятки и жмурки, набегалась, нападалась, нащипалась, накусалась, насмеялась и наплакалась, что миссис Картер не знала, что и делать. Она с порога обрушила на меня бурю восторгов. Я же боялась опозориться, что если Питер откажется выполнять свои трюки, если он меня подведёт. Миссис Картер, пойдёмте, Я расставила стулья полукругом в большой гостиной. Вам хватит места. Стулья стояли словно в ожидании грандиозного представления. Заливаясь румянцем, я перебирала в голове возможные варианты развития событий: сесть на корзинку Питера и разрыдаться, удрать, оставив Питера выпутываться самостоятельно, или умолять миссис Картер перенести день рождения сына на потом. Но я стиснула кулаки. Я приняла решение. Я не разочарую их. Я. Всё прекрасно, мистер Картер, можно звать детей. Пусть рассаживаются по местам. Началась толкотня. Все хотели сидеть в первом ряду. Миссис Картер пришлось повысить голос и посадить вперёд своего собственного сына и пять дочерей. младшей из которых только недавно исполнилось полтора года, и она меня явно побаивалась. Я слышала, как дети шешукались. Сейчас будет выступление клоуна, потом кукольника и фокусника. А некоторые спрашивали друг друга, что здесь сделает эта большая девочка. Миссис Картер: "Дорогие дети, в честь восьмилетия Эдмунда у нас сегодня сюрприз. Мы пригласили выступить мисс Стидлер и того, кто пока от нас спрячется. Все взгляды сосредоточились на мне и моей корзинке. Я была на грани обморока. Ну что ж, если я сейчас упаду, тем хуже. Миссис Картер сама виновата. Я наклонилась, чтобы открыть крышку корзинки. Питер высунул голову, выставил лапки на плетёный край. И навострил уши в ожидании опасности. Его появление встретили таким взрывом смеха, выкриков и аплодисментов, что Питер тотчас снова скрылся внутри. Все подумали, что он спрятался нарочно, и завопили ещё громче. Я: "Шш, тише, не шумите так. Питер, очень застенчивый". Перед глазами у меня всё плыло. Но вот дети угомонились, и я тихонько позвала Питера. Снова показалась его милая мордочка, а младшая дочь, миссис Картер, громко расхохоталась от счастья. Все зашикали на нее, «Ш-ш-ш, тише!» Питер согласился выйти из корзинки, правда, мне пришлось его немного подтолкнуть. Мы начали с простейших трюков. Подняться на задние лапки, станцевать несколько па, прыгнуть через кольцо, отбарабанить ритм. Малышка хохотала безумалку и тянула к Питеру ручки, пытаясь его схватить. Я, изображая испуг. Осторожно, Питер, злой охотник, он вас подстрелит, пиф-паф. По полушёпотом: "Замри, Питер, замри". И о чудо, королик послушался с первого раза. Команду не пришлось повторять двадцать раз. Он упал на спину и застыл, подняв лапки кверху. Даже миссис Картер расхохоталась. Потом мы занимались арифметикой. В ответ на «Сколько будет два плюс два?» Он два раза постучал лапкой по полу, и я его отругала. На «Три плюс два» он постучал три раза, и я дернула его за ухо. «Я». Вы плохо выучили урок, мастер Питер. Примечание: мастер обращение к мальчику или подростку в Англии в XIX веке. Конец примечания. Какой скверный пример вы подаёте мастеру Эдмунду? Возвращайтесь в свою корзинку. По полушёпотом: корзинка, Питер, корзинка. Дети возмущённо: нет, не надо в корзинку. Питер спрятался, как я и просила, но вскоре выглянул. Дети топают ногами. «Питер! Питер!» Питер любил детей. Он, конечно, раньше никогда не видел их в таком количестве и таких шумных, но как только первый испуг прошел, он с удовольствием принялся их развлекать. «Я». «А теперь, Питер, подойдите к самой послушной девочке». Давайте, Питер, покажите на самую послушную девочку среди наших зрителей. Я подтолкнул его в направлении малышки Нелли Картер. В три прыжка Питер оказался перед её стулом. Нелли, протирая руки: "Клолик, клолик". Я поймала Питера и дала Нелли подержать его на ручках. Она изо всех сил схватила беднягу за ухо, так что он дёрнулся. Я осторожно разжала её кулачок и тут же, чтобы спасти Питера, попросила его показать самого большого шалуна. На этот раз я подтолкнула кролика к Эдмунду, несколько прыжков, и вот Питер уже сидит перед мальчиком, а тот бережно гладит его по прижатым ушам и спинке. Естественно, всем тоже сразу захотелось его погладить, и мне пришлось следить, чтобы моего кролика не разорвали на части. Когда всё закончилось, и Питер живой и невредимый снова очутился в своей корзинке, я вдруг осознала, что прекрасно провела время. Дети, до свидания, мистер Стидлер, до свидания, мастер Питер. Эдмунд До свидания, мисс Черити. Это лучший день в моей жизни. Утро после триумфа всегда хмурое. В последующие дни я спасалась от скуки в классной комнате. Нет, я, конечно, читала книги, доучивала наизусть украшение страптивой, дорабатывала согласно требованиям науки наброски с грибами или же доводила до ума Эксперименты с гнилью на сухой древесине. Но утром ли, вечером меня неотступно преследовал один и тот же вопрос: зачем? Зачем я всё это делаю? Зачем учусь, исследую, упражняюсь, стремлюсь к совершенству? Зачем? И всё чаще будто сам собою вырисовывался очевидный ответ: а ни не зачем. Нет никакого смысла. когда в семь часов вместо обычных шести-тридцати воля моя слабела, я поднялась с постели, Глэдис вручила мне письмо со словами «Дроля ваш прислал». Гершмаль написал, что они с молодой супругой наконец вернулись в Лондон, и ничто не принесет им больше радости, чем снова увидеть меня лучше всего в компании двуглавой змеи. Привкушение встречи вернуло меня к жизни, но у мамы нашлось для меня столько дел, что я смогла снова воспользоваться чёрным ходом лишь через неделю. Какое же счастье снова бежать в музей. Вместе со мной по цветущим аллеям летели воспоминания. Наконец-то я смогу обнять Бланш. На этой мысли я замедлила шаг, потом остановилась. Ведь Бланш не сможет меня обнять. Как вынести вид правого пустого рукава, моей дорогой подруге? Я убеждала себя: "Ну же, Черите, смелее. Вы должны обнять её, поговорить с ней, как ни в чём не бывало". Когда я вошла, Гершмаль с Бланш уже стояли в зале тератологии. Бланш сразу бросилась ко мне и поцеловала. Её муж догнал её. Взял рукой за талию и прижал к себе. "Я вы прекрасно выглядите, Бланш". "Я опасалась". Гершмаль рассмеялся моему изумлению. У него самого вид сегодня был усталый. Зато порозовевшая и поправившаяся Бланш сияла. Её лицо больше не казалось осунувшимся и болезненным. Когда она склоняла голову к плечу мужа, это объяснялось не слабостью, а гордостью. Всё время нашей встречи они привели, прижавшись друг к другу, так что никто бы и не заметил, что у Бланш нет одной руки. Изредка Гершмаль наклонялся к ней и повторял, словно только что сделал открытие: удивительная женщина, просто удивительная. Они строили грандиозные планы. Недавно они нашли небольшой коттедж, окружённый садом. Бланш Помните мой сын Черри, это именно тот дом с такой же кованой оградой и таким же дверным колокольчиком. Невероятно. Они с ещё одной четтой друзей собирались открыть школу для девочек. Там с 9:00 утра до 3:00 дня девушкам из хороших семей будут преподавать французский, немецкий, пение и рисование. Гершмаль А ещё эти уроки хороших манер и проклятые вышивки. Нет, нет, нет. Нужно учиться наукам: геологии, ботанике, истории и Бланш успокаивает его: "Ульрих, Ульрих, Гершмаль, и, конечно, математике. Вы же согласны со мной, мисс Тидлер? Молодым девушкам следует учиться тому же, что и молодым людям". Моё молчание его удивило. Гершмаль Вот, к примеру, вы сами, мисс Стидлер, ваши грибы, ваша плесень. Я глубоко вздохнула. Я. И что в этом хорошего, Гершмаль? Гершмаль. Как это что хорошего? Что хорошего в том, чтобы учиться? Я. Да. Зачем это всё ради чего? Гершмаль. Да ради любви к искусству, ради любви к науке. Я. «Давайте поговорим о чем-то другом, Гершмаль. Я не хотела бы вас расстраивать». Но поздно, он уже расстроился. Гершмаль ворчит. «А все этот тупой бар не виноват с его научным масштабированием. Это он подрезал вам крылья на взлете вашей научной карьеры». Мы с Бланш расхохотались, но Ульрих не смеялся, Будучи сладкоежкой, он утешился только в соседнем кафе, за чашкой чая с булочками и кексами. Время летело, а мы ещё о стольком не успели поговорить. Бланш, приходите к нам в гости, Черри. Я пообещала, что приду, обняла её и изо всех сил пожала руку Гера Шмаль. Я я немедленно вернусь к работе. Вы несомненно правы. На следующее утро я поднялась в 6, чтобы наверстать упущенное время. Меня увлекла новая идея нарисовать Петрутча. С технической точки зрения тут было над чем поработать. Во-первых, Петрутч не сиделось на месте. Во-вторых, он был сплошь чёрный и, пожалуй, уродливый. Во всяком случае не красавец, но разве целью искусства не является делать мир прекраснее? Приукрасим же и ворона. Я посадил Петрутча в классной комнате, сослав Питеров в проходную комнатку к табите. Вскоре ворон сообщил о своих мстительных намерениях. Петрутча, я его убью, кар-кар. В течение нескольких дней Он зубы скалил, следуя дурному примеру Гледис. Я пыталась заставить его сидеть на одном месте, рассыпая по столу страстно любимые им пшеничные зёрнышки. Так мне удалось сделать дюжину набросков. Его огромный наглый клюв то и дело оказывался в непосредственной близости от моей руки. Приходилось отмахиваться от него с яростными криками: "Кыш!" хлопая крыльями, он делал вид, что улетает, но не двигался с места, поскольку с присущей ворону мудростью давно понял, что именно на столе я регулярно высеваю пшеницу. Петрутча, не вынуждайте меня, Роберт. Постепенно я перешла к акварели. Я нарисовала Петрутча на фоне деревьев, укрытых снегом, смешав берлинскую лазурь и жжённую сиену, Я получила и сине-черный цвет, а потом разбавила монохром, положив на крылья ультрамариновые отблески. Самой тонкой кисточкой я обвела контур перьев тушью. В глубине черного зрачка я аккуратно поставила крошечную белую точечку, сияющей отражение заснеженного мира. Уткнувшись в бумагу, я совсем забыла о Петрутче, который не преминул воспользоваться моментом и больно долбанул меня клювом в затылок. Петрутча, я демон, кар-кар. Довольная своим произведением, но замученная моделью, я изгнала Петрутча назад к табите. В любом случае пришла пора чистить мой скромный зверинец. Нудная работа, о которой та бита и слышать не хотела. Со временем мне удалось заручиться помощью Гледис, но взамен приходилось выслушивать её болтовню о Джеки Бороу и Патрике О'Нилле. Начинали мы с клеток Джулиуса и Кука, потом меняли подстилку Питеру и Милдред, убирали старые газеты из подносеста маэстро подливали свежей воды дорогуше номер 2 мэрри приносила с кухни очистки и объедки, которые распределялись согласно предпочтениям обитателей зверинца. По мере возможности мы вносили разнообразие в их рацион, добавляя живые деликатесы: земляных червей, улиток, мух, пауков, мышей для маэстро который заглатывал их в один присест, а потом ещё некоторое время сидел с мышиным хвостом свисающим из клюва. Как вы это терпите, с отвращением спрашивала меня Глейдис. Я. Таков закон природы, Глейдис: есть или быть съеденным. Приближалось обеденное время, поскольку мама спала допоздна. Обедала я одна в классной комнате. В тот день должно было случиться выдающееся событие. Одна из девиц Гардинер, любительница живописи, ввела меня в галерею Гросвенор на большую выставку Канстебла. Сёстры Гардинер, Эмми и Уинфред, добрейшие создания, но без гроша за душой. походили на чистеньких, ленивых и любивших вкусно поесть старых кошечек. Они были из хорошей семьи, поэтому их часто приглашали в гости на чай или обед, где девицы Гарднер украдкой поглощали чудовищное количество еды. В течение всей последующей недели они переваривали её как удавы. В тот день Мисс Эми Гардинер как раз заканчивала свой пищеварительный цикл и пребывала в некотором беспокойстве. Я. Мама не пойдёт, мисс Гардинер. Думаю, мы можем ехать. Эми Гардинер. Подождём, пожалуй. Мой племянник пошёл за фиагром для нас. Я насторожилась. До сих пор никто не упоминал никакого племянника. Вскоре Гледис Доложило, что господин с каретой прибыли. Знакомство состоялось прямо на тротуаре. Господином оказался двоюрдный племянник сестёр Гардинер, мистер Том Брукс. Семейное древо Гардинеров отличалось чрезвычайной ветвистостью, а мистер Том Брукс был одним из свисавших с дальних его ветвей сухофруктов. Рост его не превышал метра 60 вместе с каблуками и цилиндром. К тому же, он был на редкость узкоплеч, будто в детстве его прищемили дверью, да так и оставили. Я, конечно, сообразила, что мама и мисс Гардинер затеяли свести меня с этим примечательным образом английского мужчины. Я: Садитесь же, мисс Гардинер, Эми Гарднер. Ну что вы, нет, мисс Стидлер, сначала вы садитесь, пожалуйста. Она так старалась подчеркнуть свою незначительность, что мне стало совершенно ясно, вряд ли я получу от поездки ожидаемое удовольствие. Но зато я могла не беспокоиться о чём беседовать с мистером Бруксом. Он сразу же заговорил о фиакрах, и о том, как сложно их поймать, когда они нужны, и как они встречаются на каждом углу, когда их не ищешь. За сим последовала череда рассказов о случаях из жизни его знакомых, которые находили фиакр, когда тот не слишком-то был нужен, и о том, как в дождливый день найти фиакр не представлялось возможным. От фиакров мистер Брукс перешёл к кучерам. Такой-то кучер ему то-то сказал вчера, на что он ответил то-то, что, в свою очередь, напомнило ему о приятеле, который утверждал обратное сказанному кучером, который настаивал на противоположном. Так мы доехали до галереи. Мистер Брукс подал мне руку, и пока мы за три шага преодолели расстояние, отделявшее нас от входа, Я заметила, что я выше даже его цилиндра. Но мистеру Бруксу, похоже, это совершенно не смущало, тем более что в разговоре он смотрел не в глаза, а вниз, обращаясь по большей части к моим туфлям. Дверь галереи Гросвинер открылась с трудом, что позволило мистеру Бруксу пуститься в рассказ о трудно открывающихся дверях. И об одном его приятеле, который однажды еле-еле закрыл дверь, которая не желала закрываться. Мне всё больше хотелось треснуть мистера Брукса зонтиком по голове, но я не стала этого делать, чтобы не дать повод для очередной истории про приятеля, которого однажды треснули зонтиком по голове. Как только я увидела первый висящий на стене пейзаж Внутри меня воцарилась благоговейная тишина. Констебл, один из самых любимых моих художников, он не устаёт признаваться в любви к английской провинции, к одиноким неохватным вязам, к равнинам и пологим холмам с овечками и коровами, к ивам, отражённым в речной злучине, погрузившись в созерцание его мастерски выписанной мельницы в Стратфорде. Я услышала, как вода льётся из шлюза, почувствовала запах тины и сгнивших досок, витающий у старой мельничной плотины. Мистер Брукс тем временем вещал про одного знакомого из Стратфорда, который обязательно бы подружился с мистером констеблом, успей он родиться ранее кончины последнего. Я. А у вас случайно нет приятеля, который был бы немым? Мистер Брукс. Том Брукс страшно удивлён. Не мы. Домой мы возвращались в полной тишине. Ужин с родителями тоже прошёл в молчании, и только после еды мама спросила: "Виделась ли я сегодня с мисс Гардинер?" Я: "Виделась". Мама: "А племянник, мистер Брукс, её сопровождал?" Я: "Сопровождал". Наконец оказавшись одна в своей классной комнате, я закрыла глаза и погрузилась в воспоминания о водяной мельнице в Стратфорде и о телеге с сеном. Какой труд скрывается за кажущейся простотой. Какое гениальное упорство нужно, чтобы рисовать, как говорил констебль, как можно ближе к источнику к несчастьюю. Открыв глаза, я увидела ворона, нарисованного утром. Сам Петручча получился неплохо, но казалось, его по ошибке приклеили на чью-то чужую картину. Пейзаж на заднем плане выглядел плоским и невыразительным. Я с отвращением ужасно. Я разорвала рисунок и забралась в постель с укращением строптивой. Я дошла до первой сцены четвёртого акта. Я читаю монолог Петруччо. Пока не покорится, ей не дам, а то глядеть не станет на добычу. Ещё есть способ приручить дикарку, чтобы на зов хозяина бежала, мешать ей спать, как яструбу, который не хочет слушаться, клюёт и бьётся. Внутри меня звучал другой монолог. Как покорить слабый характер, который легко сдаётся? Как заставить его не спать? Как покорить его моей воле? Да и стоит ли? Скажите, Гершмаль, зачем учиться, зачем работать с 6 утра до 9 вечера, если мне всё равно предначертано оставаться ничтожеством? На следующее утро я снова поднялась в 6 и к великой радости Петручча предприняла вторую попытку изобразить ворона на заснеженном фоне. С пятой попытки я уже чувствовала, как становлюсь мастером по части изображения воронов на фоне зимнего пейзажа.